Нато оттуда родом, пояснил Вовка, все попросили, чтобы банаково У них там родни сто человек, а у меня только вы. Впрочем, продолжил он обиженным тоном, если далеко, можете не утруждаться. Конечно, приедем, вскочила Катюша. А что вам подарить? И вот теперь нам с Андрюшей надо купить новый диван, потому что НАТО категоричным тоном заявила Семейная ложе должно быть новым. Подгоняемый Андреем я выбрала складную сапу. И коп помчался на работу, выкрикивая, «Значит, завтра в десять утра в Банакове!» Ради такого случая мы расфронтились, как могли. Сережка влез в черный своки, подпояснулся красным кушаком натянул лаковые ботинки. Юречка надела алое приталенное платье, а в ушах сверкали бриллиантовые гвоздики. Лизавета, проведя два часа уделка и бесконечно повторяя, Боже, я толста, как старая собака, и мне абсолютно нечего надеть, влезла в пролупрозрачный розовый, шифоновый костюм с рваной юбкой. А я хотела было сказать, что это деяние нелепо смотрит на подростки, но увидела ее страшно довольную мордочку и проглотила замечание. Кирюша ради торжественного случая расстался с джинсами и облачился в серый костюм, который скинул ну, ему с барского плеча старший брат. И у всех в руках были огромные букеты. Слегка поспорив, мы разместились в двух машинах и уже собрались ехать, как Кирюшка востыкнул. Вот черт, совсем забыл. Убежал в дом. Спустя 10 минут, когда Сережка начал нажимать на вдох, Мальчик вернулся, тащи двух наших мопсих. Муля, мы, муля была украшена розовыми бантами, а ада белыми. «Ты с ума сошел», — взвелась Юлечка, — вовсе не сообщил Кирюшка. «Им тоже охота на свадьбу посмотреть». Спорить было некогда, и мы прихватили с собой собак. В конце концов мопсики поспят в машине, никакого вреда от них не будет. За 15 минут до урочного времени мы приехали на площадь и припарковались. Площадь перед ЗАГСом оказалась забитой иномарками. Тут и там стояли группки празднично разодетых веселых людей. Женихи, затянутые в слишком тяжелые для жаркого лета черные костюмы, нервничали. Невесты все как одна оказались беременными, что совершенно не помешало им надеть белые платья и фату – символ невинности. А где Володя? – начала одираться Катя. Сейчас подъедет, сказал Сережка и замахал руками. Эй, ребята, сюда. Я увидел, как к нам приближается группа Вовкиных коллег, тоже нарядных и с букетами. Не успели мы поздороваться, как вдруг на площадь, добежав всеми своими изношенными частями, съехал слегка побитый автобус с надписью Ритуал. Я разинул рот. На довольно большой круглой площади стояло несколько официальных зданий. Справа дворец брагосочетаний, слева длинный одноэтажный дом, украшенный флагштоком, на котором ел рейл три колор. Наверное, это была местное мере. Между этими зданиями находилось еще одно, непонятного назначения, мрачно, без окон и вывески. Неужели это крематории? Однако, как в этом банакове, все ловко задумано. ЗАГС, похоронное заведение, администрация, все рядом. по что? Очень даже удобно. По-моему, эти в автобусе слегка шиблися. Здесь сам хихикнул Сережка, глядя, как из недр Лиаза выбираются потные мужики в черных костюмах. Ой, закричала Лизавета, а вот и Володя. Из автобусика выскочил Костин и протянул руку Нати. однако, пробормотала Катюша. Странную машину они выбрали, чтобы ехать на регистрацию брака. Может, другой не нашлось озабоченно, ответила Андрюшка Коп. Наконец, Ната очутилась на земле. Начались объятия, поцелуи. На мой взгляд, невеста была одета просто ужасно. Белое платье с пышной огромной юбкой, стоящей колоколом, делая ее похоже на кочан капусты. Очень широкое, внизу. Кверху оно резко сужалось, заканчивалось в том месте, где обычно у женщин находится грудь. Только не подумайте, что я смеюсь над дамами, которых Господь не обеспечил бюстом. У меня у самой при весе 49 килограммов большие проблемы с грудью.